Тут и так смерти хочется, а вы еще оскорбляете. Добро бы оскорблял незнакомый чиновник, а то вы, Сергей Петрович. Позвольте мне уйти. Можете. Еще раз я допрошу вас завтра, а пока, Петр Егорович, я должен заключить вас под стражу. Надеюсь, что к завтрашнему допросу вы оцените всю важность имеющихся против вас улик, Не станете затягивать понапрасну времени и сознаетесь. Что Ольга Николаевна убита вами, я убежден. Больше я вам сегодня ничего не скажу, можете идти. Я проговорил это и нагнулся к бумагам. Урбинин поглядел на меня с недоумением, поднялся и как-то странно растопырил руки. — Вы это шутите или... — Серьезно, — проговорил он. — Нам с вами не до шуток, — сказал я. — Можете идти. Урбинин все еще продолжал стоять. Я взглянул на него. Он был бледен и растерянно глядел на мои бумаги. «А отчего это у вас руки в крови?» — Петр Егорыч спросил я. Он взглянул на свои руки, на которых все еще была кровь, и пошевелил пальцами. «Отчего кровь?» хм. «Если это одна из улик, то это плохая улика. Поднимая окровавленную Ольгу, я не мог не опачкать рук в крови». Не в перчатках же я был. Вы говорили сейчас мне, что, увидев свою жену, вы кричали, звали на помощь. от чего же никто не слыхал вашего крика? Не знаю. Меня так ошеломил Витоли, что я не мог громко кричать. Впрочем, ничего не знаю. Незачем мне оправдываться, да и не в моих это правилах. Едва ли вы кричали. Убив жену, вы побежали и были ужасно поражены, когда увидели на опушке людей. Я и не заметил ваших людей. Не до людей мне было. Этим допрос Урбенина на сей раз кончился. После него Урбенин был взят под стражу и заперт в одном из графских флегелей.